Глава 13 На следующее утро я проснулась в другом мире. Повсюду на соломенных тюфяках лежали стонущие люди, между ними туда-сюда торопливо сновали сестры. Пришла Маргарита с раскрасневшимися от переутомления щеками и объяснила, что в монастырь пришла болезнь, Пока она поразила лишь тех беженцев, что ночевали в лагере, но существовали опасения, что зараза может распространиться дальше. Вскоре у сестер почти не осталось места, чтобы ходить по коридорам. Наспех собранные тюфяки лежали вплотную к моему, и мне было достаточно протянуть руку, чтобы коснуться трех других пациентов, хотя я не пыталась. Я приготовилась к нежелательной компании и нарастающему зловонию. Возвращаться в сон было нельзя». Сестры постоянно сновали мимо, чтобы помочь больным добраться до отхожего места, иногда не успевая вовремя, что приводило к катастрофическим последствиям. Восставший наблюдал за разворачивающейся картиной с таким ужасом, что у меня волосы вставали дыбом. «Отвратительно!» — прошипел он, когда один человек скорчился в рвотных позывах, прижавшись к стене. «Сколько различных жидкостей может находиться в их телах!» «Если я чего-то и не упустила из виду, пребывая в сосуде, так это то, что вынужден терпеть ужасающие объем источных вод, которые вы, люди, извергаете из каждого отверстия при малейшей возможности». «Они делают это не специально», — заметила я, не беспокоясь о том, что меня могут услышать, Мои соседи были слишком озабочены собственными страданиями, чтобы заметить. Это непроизвольное. «И это должно заставить меня почувствовать себя лучше», — визгливо возразил он. Восставший вел себя так все утро, что выдавала его нервозность. Я уже заметила, что болтливость духа возрастает, когда он впадает в панику, поэтому решила, что лучшей стратегией будет игнорировать его. Вместо этого мое внимание сосредоточилось на Маргарите. К моему удивлению, она не бросилась куда-то прятаться. Девушка работала рядом с лекарями, убирая испачканное белье и уговаривая пациентов сделать глоток отвара. Что-то из этого она проделывала с искаженным от ужаса лицом, но все равно делала, а ее плечи были решительно расправлены. Вчера мне было трудно поверить в ее заявление о том, что она помогала в лазарете в наймсе, Я представляла ее слоняющейся по коридору, изредка приносящей благовония для сестер и использующей это задание как предлог, чтобы избежать более неприятных обязанностей. Теперь я не была так уверена. Восставший уже несколько раз спрашивал меня о реликварии, но я и предположить не могла, где Маргарита его спрятала. Зато стало ясно, что я знаю о ней гораздо меньше, чем думала, хотя это и не оказалось для меня сюрпризом. Последние несколько лет у меня была цель избегать ее как можно чаще. В каком-то смысле я все еще думала о ней, как о маленькой девочке, закричавшей при первом взгляде на меня, спрятавшуюся под кровать. Со всех сторон стонали пациенты, их рвало, они молили госпожу о помощи, и это оказалось самой спокойной частью дня. Вскоре пошли шепотки о чуме. Впервые я почувствовала изменения, витавшие в воздухе, когда заметила, как две сестры-мирянки утешают рыдающую послушницу. Я не слышала, что они говорили, но слухи быстро распространились. Где-то в лазарете умер пациент. Сестры-мирянки, разносящие свежее белье и бульон, выглядели напряженными. Их руки крепко стискивали под носы. На второй смерти началась паника. Кто-то закричал, приведя обмякшие, закутанные в саван фигуры, что вынесли из дверей фуматориума. При таком количестве больных и раненых, за которыми ухаживали в лазарете, было неизбежно, что некоторые из них умрут, но угроза чумы все еще преследовала Лараэль даже спустя сотню лет после последнего случая. Города, опустошенные мором, порождали чумных призраков духов третьего порядка, чей шлейф миазмов просачивался под дверями и сквозь щели в окнах, заражая всех, кого касался. Существовала лишь одна реликвия, способная излечить чуму, и находилась она далеко, в шантлере. Хрупкое спокойствие зала нарушил крик, кто-то из пациентов пытался вырваться, а сестры старались их удержать, Целители громко призывали к порядку. В этом хаосе больные, которые не были в состоянии стоять, рисковали оказаться затоптанными. Сестра Мирянка выронила поднос, громыхнув бьющиеся посуды, и в слезах опустилась на пол. Что, во имя госпожи, здесь происходит? прогудела матушка Долорес. Она ворвалась в комнату подобно надвигающейся буре, придерживая избитые в кучу юбки своей рясы, чтобы они не касались пола. Настоятельница сделала паузу, чтобы осмотреть открывшуюся сцену, затем поглядела прямо на пациента, лежащего на тюфике неподалеку. Он побледнел и прижался к стене. «Богиня, даруй мне терпение!» — воскликнула матушка Долорес. Она пробралась к больному через море поддонов, наклонилась и взяла его за руку. «Это не чума!» — взревела она. Зал затих. Пока все потрясенно таращились, она приложила руку к груди мужчины. Цвет вернулся на его бледное лицо, и он поднялся с матраса, хватая воздух. Матушка Долорес грубо похлопала его по щеке, как хвалят послушную лужить, затем удовлетворенно хмыкнула и перешла к следующему. Восставший затих вместе со всеми, съежившись и наблюдая за происходящим. Я никогда раньше не видела, чтобы кто-то был исцелен реликвией, Меня учили, что этот процесс медленный и изнурительный. Связанный дух нужно тщательно контролировать, иначе он усугубит болезнь вместо того, чтобы исцелить ее. Но матушка Долорес перешла к следующему пациенту и еще к одному, не делая между ними даже пауз для передышки. Когда стало ясно, что она намерена исцелить весь зал, воцарилась тишина. Реликвия, что она использует, связывает изсушенного сказал восставший. Это все объясняет. Заболевшие люди должно быть черпали воду ниже по реке от города, где она отравлена отходами. Я видел, как это происходит и раньше, но, естественно, никто никогда не слушает, когда я предупреждаю их об этом. Он снова затих, когда матушка Долорес начала спускаться в мою часть зала. Я почувствовала, как дух съеживается, скрываясь из виду. Неприятные ощущения, словно он копошился у меня под ребрами. Я напряглась, уверенная, что матушка Долорес все равно ощутит его, но когда она дошла до меня, то лишь формально осмотрела мои перевязанные руки. «Ты этим не больна, дитя?» Я покачала головой, сопротивляясь инстинкту вжаться в стену, как это сделал первый мужчина. Десятки людей были исцелены, а она даже не запыхалась. «Скверно», — солгала я, — «я чувствую себя лучше». «Хорошая девочка», — и она перешла к следующему пациенту. К тому времени, когда матушка Долорес ушла, крыло было полно пациентов, сидящих с ошеломленным видом и уплетавших кашу. Первый мужчина, которого она исцелила, испуганно осенял себя знамением каждый раз, когда ее голос доносился из смешного зала. Казалось, все было хорошо, пока из-за угла, запыхавшись, не выскочила юная послушница. «Из собора присылают целителей», — объявила она. «Ее святейшество проверяет сообщение о чуме». Сестры, все еще сидевшие в изнеможении, вскочили на ноги и быстро принялись за уборку. Маргарита присоединилась к ним, сгребая в охапку простыни. Она продолжала бросать на меня пристальные взгляды, которые, как я в конце концов поняла, должны были мне что-то сообщить, но я понятия не имела, что. И взгляд, который я послала в ответ, пытаясь показать это, заставил ее вспыхнуть и убежать в другой конец зала. «В следующий раз тренируйся перед зеркалом, чтобы я смог посмотреть, как это выглядит», — заметил восставший и, похоже, слегка впечатленный. Я задумалась, не пыталась ли она предупредить меня, что монастырское право убежища может быть отменено из-за угрозы чумы. Божественная могла воспользоваться страхом перед вспышкой эпидемии даже простыми слухами, а таковой, как предлогом для обыска беженцев. Оставшаяся часть вечера превратилась для матушки Долорес в гонку с болезнью в попытках исцелить как можно больше страждущих. «Их слишком много», — шепнула одна сестра. «Она справится», — настаивала другая. Даже восставший внес свой вклад. «Когда-то я видел, как один целитель попытался вылечить втрое меньшее количество людей только для того, чтобы на полпути свалиться замертво» лицом в ночной горшок. Колокола часов не пробили пятый час. Чтобы разогнать подступающую темноту, зажгли лампы. Все это время по залам сновала послушница, взволнованная важной вестью. «Она в северном крыле!» — сообщала она. «Восточное крыло!» «Осталась только половина крыла!» Вздохи облегчения пронеслись по всему лазарету. Мгновение спустя... Прибыли целители. Я увидела их, когда они остановились в смежном коридоре, блистая своими кремового цвета одеждами и укороченными плащами, расшитыми золотом. Определить главную целительницу было нетрудно по выдающемуся количеству колец на пальцах. Это была миниатюрная женщина с изящными сарантийскими чертами лица, ястребиным носом и черными волосами, эффектно тронутыми сединой. «Где настоятельница?» — спросила она, окидывая внимательным взглядом наш зал. «Мертва, по всей вероятности. И слова...» Восставший поперхнулся своими словами, когда в поле зрения появилась матушка Долорес. «Как видите, целительница Сибилла!» — произнесла она звучно. «Никакой болезни здесь нет!» «Я вижу это, матушка!» — сухо произнесла та, продолжая оглядывать наш зал. Удивительно, что из сотен пациентов ни один не выглядит больным. Одна из сестер Мирянок выдавила из себя тоненький нервный смешок, но тут же была зашикана со всех сторон. Главная целительница вскинула брови, но промолчала. Она снова повернулась к матушке Долорес. «Мы постараемся как можно меньше мешать вам, Долорес», сказала она более мягко. Но ее святейшество требует тщательного отчета. Не думаю, что мне почудилась нотка неодобрения в ее голосе, когда целительница говорила о Божественной, а после того, как Матушка Долорес с благодарностью накрыла ладонью ее кисть, я окончательно уверилась в этом. Как только главная целительница ушла, сестры поспешили проводить матушку Долорес к табурету, поспешно подставив тот под нее, когда она опасно зашаталась на ногах. Матушка Долорес резко рухнула на стул, и в течение нескольких минут, к изумлению всех присутствующих в зале, пила Эль из кружек, передаваемых ей по цепочке сёстрами, с явно не раз отработанной сноровкой. А затем, разрумянившись и взбодрившись, она отправилась в Исвояси. Я почувствовала, как восставший вздрогнул, когда она проходила мимо. «Она смогла бы тебя изгнать, не так ли?» — спросила я, и поняла, что была права, когда он отказался отвечать. К моменту, когда целители ушли, наступила полная темнота. Они миновали мой тюфяк на пути к двери в конце коридора, приглушенно разговаривая друг с другом. Я изо всех сил старалась не выглядеть подозрительно, и, по словам восставшего, удавалось мне это плохо, когда среди их негромкого разговора я различила знакомое имя. Леандер. Стоило мне вскочить с постели, появилась Маргарита, словно ее вызвало мое неповиновение рекомендациям. Что ты делаешь? Потребовательно выпросила она. Тебе нужно вернуться в постель. Не могу поверить, что соглашаюсь с этим человеком, заметил восставший. Хотя все еще думаю, что мы должны убить ее. Тело в выгребной яме никто не найдет. Я должна проследить за ними, объяснила я. Зачем? Мне нужно услышать, что они говорят о клирике Леандре. Маргарита раскрыла рот. том ужасном священнике, что нас атестовал? Я застыла в нерешительности. Ноги меня почти не держали. Я не могла следовать за целителями без ее помощи и сомневалась, что она согласится помочь без каких-либо веских доводов. Он причастен к нападениям духов. Я снова замешкалась, а затем добавила. Я узнала, что он практикует старую магию. Ее глаза округлились. Как я и надеялась, существовала только одна сила, преобладающая над ужасом Маргариты передо мной, ее ненасытная жажда сплетен. Я так и знала, произнесла она убежденно, знала, что в нем было что-то злое. Идем. Наши разногласия оказались мгновенно забыты. Она сбросила с себя плащ и накинула его на меня. Затем воровато огляделась по сторонам и вывела меня за дверь. Тебе повезло, что она не спросила, откуда ты знаешь о старой магии. Восставший был явно недоволен. Если ты сообщишь нечто подобное любому человеку с хоть немного развитым мозгом, у него не займет много времени сообразить, кто у тебя в напарниках. Я уже поняла это, иначе бы обратилась за помощью к матушке Долорес. Хотелось бы, чтобы это было возможно, но сильно сомневалась, что она выпустит меня на свободу, если узнает о сговоре с восставшим. Мы проследовали за целителями в маленький дворик за кухнями. Там усердно трудились сестры Мирянки, вытаскивая буханки хлеба из печей, лопатками с длинными деревянными ручками, потея от жары. Из окон валил пар, пропитанный запахом трав. Пока целители доедали свой ужин, Маргарита провела нас в тенистый переход. Судя по крупинкам зерна на булыжниках под ногами, он вел в зернохранилище. У каменного потолка окружилось несколько теней, пристально вглядывающихся в нас, словно мы ворвались в их дом без спроса. Клирик Леандр видел их, настаивала младшая целительница, беспокойно вертя в руках свой плантин. Он сказал мне об этом на прошлой неделе мертвые крысы без каких-либо следов или ран, словно они попросту упали замертво там, где стояли. «Это не чума, Камила, заявила главная целительница Сибилла. «Нет ни отеков, ни сыпи. Это всего лишь расстройство живота». «Возможно, тебе не стоит воспринимать утверждение клирика Леандра как непреложный факт», — это произнес единственный мужчина в их группе Беловолосые, и сутулый, с кустистыми бровями, придававшими ему вид добродушной овчарки. Он любимчик божественный, это правда, но слишком молод для того бремени, что возложено на его плечи. Во всем Лораэле существуют лишь две реликвии кающихся, и большинство священнослужителей достигают моего возраста, когда становятся клириками. У него есть способности, да, но бремя слишком велико». «Разве вы не заметили, как он изменился после возвращения в Бонсант?» «Смерть, что он увидел в деревнях за последние недели, страдания. С тех пор он почти не спит. Его замечали бродящим в самые неподходящие часы. Я боюсь, что это испытание оказалось слишком тяжело для него, особенно после смерти старшего брата». «Каприэля Шантлерского» подсказала одна из целительниц своей соседки, вопросительно вскинувшей брови. Маргарита издала легкий вздох. «Мне знакомо это имя», — прошептала она. «Если это тот самый Габриэль, то тетя Жизель упоминала его в некоторых своих письмах. Предполагалось, что когда-нибудь он присоединится к собранию». Это меня удивило. Дар зрения... Был настолько редок, что казалось странным услышать о двух зрячих людях из одной и той же семьи, не говоря уже о том, чтобы они оба достигли высоких рангов в круге. «Как это произошло, целитель Абилард?» — спросила самая младшая Камилла. «Как умер Габриэль? Никто мне не рассказывает». «Утонул в море. Кажется, он...» Тут старый целитель Абилард с минуту поклевался. «Упал с крепостной стены шантлера». «Или его кто-то столкнул», — заметил восставший, но я едва услышала, что он говорит, припомнила выражение лица Леандра, когда он смотрел в север, полагая меня утонувшей. «Кое-кто может сказать, что клирику необходимо смиряться с невзгодами», — продолжал целителя Белард, — «терпеть неудачи и боль». Только те, кто несет тяжкое бремя вины, способны контролировать кающегося. Но есть причина, по которой большинство клириков не задерживаются на этом посту надолго. Ответственность сломляет их. Нередко они теряют рассудок еще до выхода на покой. Довольно об этом. Пустословие нам не пристало», — произнесла главная целительница, на что Абилард поднял раскрытую ладонь, смиренно соглашаясь. «Но теперь ты понимаешь, Камилла, что не стоит воспринимать всё, что он говорит, на веру, в том числе и в вопросе крыс», — мягко закончил он. Она покорно кивнула, потупив взгляд. Разговор перешел на другие темы, припасы на зиму и то, насколько их хватит, учитывая наплыв беженцев. Мгновение спустя их заглушила шумная стайка детей, с криками выбежавших во двор и играющих в игру, суть которой, похоже, заключалась в погоне друг за другом с огромной палкой наперевес. Восставший принялся размышлять. «Почти не спит. Бодрствует в необычные часы. Похоже, что он украдкой выбирается куда-то по ночам». Я мысленно прокрутила в голове слова старого целителя «тяжкое бремя вины». Может быть, он действительно убил своего брата? Мне пришла в голову странная мысль. Любопытно. А что, если он сделал это для того, чтобы завладеть реликвией кающегося? Возможно, он не проявлял склонности к какому-либо другому виду тухов. Это могла быть его единственная возможность продвинуться в круге. «Ох!» — всхлипнула Маргарита. Я обращалась к восставшему, но она не могла этого знать. «Он, должно быть, ужасно завидовал Габриэлю, как ты думаешь? Тетя Жизель говорила о Габриэле так, словно все в шантлере его обожали. Она даже ни разу не упомянула, что у него был младший брат. Жить вот так в чьей-то тени, оставаясь незамеченным, всегда быть на втором месте...» Она отстранилась и взглянула на меня. «Да?» — решилась я, надеюсь, что это верная реакция. Но нет. Маргарита вжалась в стену, стараясь оказаться как можно дальше от меня. «Ты ведь не со мной говорила, правда?» — обвинила она. Ее испуганные глаза блестели в темноте, отражая серебристый свет, испускаемый тенями. По позвоночнику чиркнул ледяной палец. Восставший притих и серьезно напрягся. Ты о чем? Ты все время делаешь паузы, словно слушаешь чей-то ответ. В наймсе в часовне ты спорила с ним. Ее голос опустился до шепота. С восставшим! Я мысленно вернулась к окончанию битвы, когда восставший попытался овладеть мной и вздрогнула. В тот момент я была слишком растеряна, чтобы думать о том, как это выглядело для окружающих. с другой стороны, Маргарита. Ты была без сознания! Тем же едва слышным шепотом она добавила, я слышала, как сестры говорили об этом. Конечно, они об этом говорили. Это видели все, не только сестры. Это видела София, как я прижимала кинжал к своей груди, угрожая вонзить его между ребер. От этой мысли мне стало дурно. Я уставилась на Маргариту и не знала, что сказать. Ладно, не отвечай. Ты не обязана. Она отступила на шаг к зернохранилищу, а затем, похоже, поняла, что в этом направлении ей не убежать. Маргарита прижалась к противоположной стене и обошла меня, что было бы забавно, если бы я так не устала от того, что она меня боится. Я наблюдала, как она уходит. Потом замерла, видимо, вспомнив, что я не могу самостоятельно вернуться в лазарет. Рот ее недовольно скривился. Она вцепилась в карман, пристёгнутый к поясу, словно набираясь уверенности, Я предположила, что внутри лежал ее амулет. Карман был слишком мал, чтобы вместить реликвию святой Евгении. В полумраке я различила несколько небольших ожогов на ее пальцах. Они выглядели свежими, что было странно. Вряд ли у нее находилось время помогать на кухне. Маргарита проследила за моим взглядом. «Я пришлю лекаря», — промолвила она и убежала. Как только Маргарита ушла, восставший пробудился. «Мы не будем ее убивать», — сказала я. «Она никому не расскажет». «Ты уверена в этом, монашка?» Его голос звучал так мягко, что у меня волосы на руках вставали дыбом. Я осознала, что понятия не имею, как он поступит, если решит, что нам действительно угрожает раскрытие, но подозревала, что угодно, лишь бы не вернуться в свой реликварий. И наше соглашение его не остановит. Стойка детей пробежала мимо, смеясь и крича. Никто из них не заметил меня, притаившуюся в тени. Я вспомнила, как призрачный огонь восставшего разливался по землям монастыря, стремясь пожрать даже траву и червей в почве. Если мой контроль ослабнет, если он вырвется на свободу, не уцелеет никто и ничто. Напряжение достигло предела, а затем ослабло. Во двор вошла сестра, с легким нетерпением оглядываясь по сторонам. Судя по всему, Маргарита сказала ей, что я потерялась по дороге в отхожее место. Наш секрет был в сохранности. Восставший расслабился, придя к тому же заключению. Когда я вышла на свет, опираясь на стену, палка, с которой играли дети, пролетела через двор и упала на землю у моих ног. Я мгновенно оказалась втянута в ссору создания и росточком мне по пояс. «Нет, сейчас моя очередь!» — кричали ребятишки. «Палка моя!» Стоявшая в центре я с таким же успехом могла бы стать невидимкой. Наконец палку схватила девочка и замахнулась на своих соперников. «Теперь я буду Артемизией Наимской!» — смело заявила она и помчалась. Я ошеломленно смотрела, как дети убегают прочь, сражаясь за самодельный меч. Их беготня туда-сюда оказалась реконструкцией битвы при Бонсанте. Один из них играл меня, другие — солдат, остальные — армию мертвых. Восставший наблюдал за мной, оценивая мою реакцию. «Неужели тебе так трудно в это поверить?» — спросил он наконец. Я смотрела, как удаляются дети, и не знала, что ответить.